Уходим в подполье. Герою в подземном царстве. Геракл дважды. в Первый раз вызволяет оттуда Тесея. Повезло Тесею. Второй раз он следует туда за псом Кербером. Геракл, несомненно, на первом месте рейтинга. Эндей, Его цель — повстречаться с духом своего отца Анхиза и увидеть будущих героев Рима. Справляется с задачей, но не так показательно, как Геракл. Одиссей поговорить с прорицателем Тересием. На самом деле не считается, потому что непонятно, спустился ли он в подземное царство или нет. Тесей похитить Персифону. Не удалось. Тесей опускается на несколько строк турнирной таблицы. В буквальном смысле. С ним был некто по имени Перефой. О нем никто никогда не вспоминает. Бедняга Перефой. Орфей. Вернуть жену Эвридику, умершую от змеиного укуса, но безуспешно. Орфей слишком загадочен, чтобы вообще помещать его в рейтинг. Герои, которым удалось пообщаться с загробным миром и выйти оттуда живыми, особые. Даже если они, как сей не могли оттуда выбраться, пока кто-то их не вызволил. Схождение в мир мертвых называется «катабасис». Путешествие героев в подземное царство позволяет Гомеру развлечься описанием призраков, с которыми встречается Одиссей, в том числе Агамемнона и Ахилла. И что там говорит Ахил, Что он очень доволен своей прошедшей жизнью преисполненной славой? Одиссей говорит ему, не печалься, мол, что ты умер, ведь ты царь среди призраков. Ахил отвечает, что на самом деле, если бы у него был выбор, он был жил... Лучше безземельным и работал бы на кого-нибудь. Предпочел бы быть внизу социальной пирамиды, только бы быть живым». Уна подернула носом. «Интересно», — сказала она. «То есть это в некотором роде обесценивает всю эту историю со славой?» «Клеос». «А ты внимательно». «Да, так и есть. Очередной пример сложной иронии гомеровских поэм». «Так вот, Тересий. Он рассказывает Одиссею, что тот умрет вдали от моря, старым и богатым, и он должен оказаться в том краю, где весло, которое он будет нести на плече, примут за лопату для веяния. Как здорово! Да. В конце концов, Одиссей прибывает в Итаку, и можно ожидать, что на этом и закончится его ностос, где он использовал свой нос то есть сообразительность, и все будет замечательно. Я так понимаю, не будет. Да, его приключения еще не закончились. Сегл рассматривает заключительную часть поэмы как третье испытание Одиссея. Первое охота на вепря, где он получил шрам, который еще сослужит свою службу, так что слушай внимательно. Это была инициация, он стал взрослым. Второе испытание — его путь и строй домой а третье, когда он возвращает себе свой дом и земли и воссоединяется с женой. Ему встречается несколько собак. Они стерегут его же стадо свиней, которых еще не успели доесть прожорливые женихи. Собаки эти, как дикие звери злобные. Едва завидев Одиссея, они начинают лаять. Звук, который они издают, передан замечательным словом «хилокоморой». Хилакоморой, повторила Уна. Ей понравилось, как это звучит. Собаки подходят ближе. Напоминаю, это, скорее всего, были крупные молосы, выведенные для защиты территории. Они обнажили зубы, они идут бок о бок, готовые наброситься на этого незваного гостя. Наш герой Одиссей садится. Может показаться недостойным героя, но тогда я не знаю, что еще он мог сделать. Посох выпадает у него из рук. В этот миг его могли бы разорвать на куски, и все его возвращение потеряло бы всякий смысл, если бы не вмешался свинопас Евмей. Евмей подходит, собаки его знают и слушаются, он их усмиряет. Царь спасен, при этом Евмей пока еще понятия не имеет о том, кого он сейчас спас от смерти. Эта сцена мрачно предвещает встречу Одиссея с женихами. У Евмея тоже есть сюжетная функция — Он был рожден в царской семье, но его забрали в рабство, так что он выступает как противоположность замаскированному Одиссею. Подобное гомеровское отзеркаливание мы уже видели в Илиаде. Одиссей много времени проводит у Евмея. Многим критикам, да и читателям кажется, что даже слишком много. В результате Одиссей еще только через несколько песен наконец подходит к дворцу, все еще одетый нищим. И что же этим подчеркивает поэт? Одиссей встречает своего старого пса Аргуса. Пес поднимает голову и прижимает уши. Луна встряхнулась. Собаки встряхиваются, как птички. А потом она вернулась к большому огрызку кости, который облюбовала после козьего уха. Эта короткая сценка с Аргусом наполнена живыми и трогательными деталями. Мне безумно нравится как явно и органично собаки вписаны в поэму. А Аргус — не просто абы какой старый пес, Одиссей сам выкормил его, но потом был вынужден отбыть втрою и не успел порадоваться жизни с ним. «Не насладился» — по сути, именно такое слово Гомар здесь использует, что свидетельствует о древних и многогранных взаимоотношениях людей с собаками. Совершенно чудесно, по какой причине Одиссей не хотел отправляться в поход — потому что это значило расстаться не только с женой и ребенком, но и с щеночком. Аргус был охотничьим псом, но хозяина так долго не было, и пес лежит теперь несчастный и весь блохастый в навозе от мулов и овец. «Это ужасно!» — вздохнула Уна. «Непоминает о том, что утеряно из-за войны, о том, что вроде бы мелочи тоже могут иметь значимость. Когда Одиссей подходит к Аргусу, Тот виляет хвостом и опускает уши. Он узнает хозяина. Первое узнавание в этой поэме об узнаваниях. Пес не может лгать. Одиссей тоже его узнает, трогательно смахивает слезу и спрашивает про этого пса. Говорит, а что, этот пес был раньше быстрым охотником или его держали для красоты? Евмия отвечает, что это пес Одиссея. Еще один пример остроумной иронии. Одиссей-то это знает, и непревзойденная скорость и силы этого пса ему тоже известны. Но за псом никто не смотрит, а Одиссею считают погибшим. Одиссею наверняка хотелось остаться с ним подольше, почесать ему загривок, пообщаться с ним так, как мы общаемся со своими четвероногими друзьями. Наверняка он хотел бы рассказать ему о своих приключениях, дать ему косточку, отмыть его, разрешить валяться на мягком ковре у своих ног до конца его дней подозревая, что он не мог так сделать, потому что слишком бы себя выдал, он же переодет нищим, и они со свинопасом идут дальше. Когда они входят во дворец Одиссея, Аргус умирает. Как на это реагирует Одиссей, не сказано, но мы можем представить себе, как он горевал о смерти своего старого верного товарища. Уна слегка склонила голову в знак уважения. Я воспользовался этим моментом, подозвал ее к себе и особо тщательно почесал за ушами. Нетрудно заметить в образе Аргуса параллель с домом, куда возвращается Одиссей. Там хозяйничают женихи, словно блохи. В образе пса отраженный образ Одиссея. Постаревший, похож на нищего. Хватит ли ему сил одолеть то, что его ждет? Я заметил, что он и перестал глодать косточку. «Надеюсь на это», — сказала она. Переодетый Одиссей устраивается на ночлег на пороге собственного дома. Он видит, как веселятся служанки. Можно подумать, что в этом нет ничего плохого, но это те самые служанки, которые спали с женихами. И здесь поэт использует такое сравнение. При виде этих служанок Одиссей возмущен, а его сердце зарычало, как собака, которая защищает своих щенков. Одиссей хочет защитить семью от этих чужаков. Здесь мы видим Одиссея с другой стороны, как в Элиаде, когда мы обсуждали сравнение Патрокла с маленькой девочкой. Одиссей входит во дворец и долго беседует с Пенелопой. «Я видел Одиссея», — говорит он. «Что ж», — говорит Пенелопа, почти не показывая интереса, — «и во что он был одет?» Одиссея отвечает, что в пурпурный плащ, скрепленный застежкой, а на ней великолепное изображение. Молодая лань извивается в лапах у собаки. «Опять собака», — заметила Уна. «Очередное свидетельство тому, насколько важны в Одиссее собаки». «Можно даже сказать, что это не Одиссея, а...» «Не надо», — сказала Уна. «Одипсея», — договорил я. «Молодец». Пенелопа велит старой кормилице Евриклеи омыть ноги Одиссею и здесь его узнает уже не собака, а человек. Армелица говорит, что его ноги, наверное, в том же состоянии, что и у Одиссея. Отличная скрытая ирония. Армелица заводит речь, в которой обращается к отсутствующему Одиссею, не зная, что он сидит перед ней собственной персоной. Она жалуется на несносных женихов. «Никогда не встречала таких, как Одиссей», — говорит она и начинает мыть ему ноги. И практически тотчас же в глаза ей бросается знакомый шрам, который Одиссей получил от кабаньего клыка Далее следует длинное отступление, о котором мы уже говорили. Рассказ о кабаней охоте, ставший первым испытанием Одиссея. Это красивая и впечатляющая сцена. Там собаки, копья, огромный дикий вепрь с огненными глазами. Вепрь ранил Одиссея ровно в тот момент, когда Одиссей его убивал — Выполняя это героическое действие, он получает вечную метку в виде шрама. Споры ведутся о том, узнает ли в этот момент мужа Пенелопа. Кормилица пытается привлечь ее внимание, но Афина отвлекает мысли Пенелопы на другое. Некоторые считают, что с этого момента Пенелопа знает правду, но специально этого не обнаруживает. Еще один слой великолепной иронии. В любом случае, теперь обстановка позволяет Одиссею вновь обрести власть над своими землями, снова стать таким царем, каких мы видели в Илиаде в сравнениях, связанных с сельской жизнью, или в описании щита Ахилла. Царь мирно живет среди плодородных земель с женой и сыном. И кучей собак. Точно. Но ему до этого еще далеко. Для многих читателей последние несколько песен Одиссеи проблематичны. Критики даже сомневаются в целостности поэмы. Во-первых насилие. Кажется излишне жестоким убивать не только женихов, но и служанок. Одиссей возвращает себе власть, сначала метая в женихов стрелы, а потом вооружается и сражается с ними по очереди. Он сохраняет жизнь певцу Фемию. Служанки, вступавшие в связь с женихами и тем самым порочащая честь Телемаха и Пенелопы, перевешены. Перед смертью их ноги дергались. А Меланфию, который бросил в Одиссея нищего табуреткой, Вырвали ноздри, обрезали уши, отсекли руки и ноги, а потом, изрубив на куски, бросили на съедение собакам. Туна наморщила нос. Учиненное Одиссеем насилие стоит рассматривать в контексте того, что ему пришлось испытать. Уничтожить женихов — единственный выход. Все они местные знать, он не может позволить им остаться в живых, иначе они будут и дальше вызывать напасти. Служанки... Неизбежный побочный ущерб. Если какая-нибудь из них забеременела, ее ребенок станет угрозой. Подобная жестокость приводит в ужас современного читателя. Пенелопа, наконец, узнает Одиссея, приветствует его, их брак возобновляется. На кровати, тайну которой знал только Одиссей, так как сам изготовил ее из живого дерева. Он рассказывает ей историю своего странствия, мини-Одиссею. Это конец? Не совсем. Одиссей все еще в опасном положении. Возвращение его вполне могла постигнуть смерть, как Агамемнона. Последняя, двадцать четвертая песнь поэмы начинается с того, что тени женихов встречаются в подземном царстве с Агамемноном и Ахиллом. Изящная отсылка к Илиаде. Одиссей посещает своего отца Лаэрта, потом сталкивается с народом Итаки. Его обвиняют, и обоснованно в том, что он погубил два поколения жителей Итаки. Первое — воины, с которыми он отплыл в Трою и возвращался домой. Второе — женихи. Чтобы их помирить, Афине приходится слететь с небес и вмешаться. И не зря. В противном случае родственники женихов хотели бы отмщения. Божественное вмешательство предотвращает эту месть, обе стороны мирятся, и все хорошо. Все в Одиссее движется к восстановлению. Поэма не могла закончиться смертью героя или нависшей над ним угрозой. И вот тут она завершается, хотя «Одиссею» еще предстоит путешествие на самый отдаленный край Земли. Я сделал глубокий вдох и помолчал. Вот такие они, гомеровские поэмы Уна. При всем желании не получится прочитать все, что было написано о Гомере, подозревая, что даже если вы прочтете все — К тому времени напишут еще сотню томов. Наши дни приходящие, а гомеровские поэмы нет. Мы тени, а они остаются. Через тысячу лет, когда колонизируют Марс или спутники Юпитера, первые переселенцы возьмут с собой гомеровые книги и будут говорить о новом Одиссее, который поплывет к звездам. Дождь немного утих. Пора было пуститься в нашу маленькую Одиссею по улицам и паркам Северного Лондона, где единственная опасность — глаз сирен, зазывающих в пап.